Глава шестьдесят шестая. Виктория. Не надо ему управлять, надо с ним взаимодействовать, говорю я. Что это значит? Недовольно хмурится Таисия. Ты пытаешься им командовать? Я взрослая, а он ребенок, который не понимает. Он меня вчера поджег. Я уже жалею, что согласилась изложить ей свое понимание обращения с детьми. Но вчера она показалась мне искренней в своем желании найти контакт с сыном. Мы с ней немного поболтали в беседке, пока не пришел Арс. Я многое пропустила, виновата произносит она. Слишком молодой и глупый была, когда Максик родился. Бывает, кивнула я. Хотя понять ее мне очень сложно. Да еще и Арсюша на меня все время давил, разошлась она. «А у меня, между прочим, была послеродовая депрессия». «Да, я слышала. Он тебе рассказал. И не только мне». «Это, между прочим, не шутки. Я чуть в психушку не загремела. А мой муж — черствый, бесчувственный человек». «Ага, и этот бесчувственный человек уже шесть лет воспитывает вашего общего сына». «Так что ты там говорила про взаимодействие?» — спрашивает Таисия. Подумай, чего сейчас хочет Максик и как можно обернуть это на общую пользу. А откуда я узнаю, чего он хочет? Ну, если будешь часто с ним общаться, будешь чувствовать. Как это слишком сложно и не очень понятно. А нет способа попроще? Нет, моя дорогая, способа попроще нет. Надо просто любить своего ребенка и быть с ним рядом каждую минуту. Вчера мы не договорили, потому что пришел Арс. И Таисия замолчала, а потом и вовсе ушла. А мы с Арсением сидели, пока нас насмерть не закусали комары, которым было плевать на то, что они должны сдохнуть от ядовитой спирали. Он снова спал на полу, правда, на этот раз раздобыл спальный мешок. И я не знаю, ворочался ли он опять всю ночь. Лично я сразу уснула. Максик и Таисия вернулись домой из магазина. Это так она находит с ним общий язык, задаривает сладостями и игрушками. «Эй, женщина!» — обращается к ней Макс, протягивая пачку печенья. Арсений ржет, я тоже прячу улыбку. «Почему ты меня так называешь?» — шипит Таисия. «Тебя тетя в магазине так назвала?» «Она сказала, девушка!» — раздается возмущенный вопль. «Нет, она сказала, женщина, я слышал!» «Называй меня мамой!» Ладно, спокойно кивает Макс и смотрит на нее примерно таким же взглядом, как его отец, как на истеричку. Днем-то Ессе еще пытается играть с Максиком, но ее терпения хватает ненадолго. Она не понимает, что он не собачка, которая должна выполнять ее команды, а он не понимает, почему она никак не включается в его игры и все время сидит в телефоне. Да, ненадолго хватило ее запала научиться ладить с сыном. Так что вечер горе-мамаша проводит в спальне. В той самой, которую отжала у Арса. Ну и пусть себе. Мы прекрасно проводим время втроем. Валяемся на шезлонгах у бассейна, играем в ягодное лото и путешествуем вокруг света. Максу очень нравится. Он так радуется, когда ему удается обыграть нас с Арсением. Так что мы изо всех сил жульничаем и поддаемся ему, то и дело подмигивая друг другу. Так хорошо и уютно, как раньше. когда никакой Таисии не было в помине. Вернее, когда я о ней не знала. То хорошо было иллюзией, а это такая же иллюзия, ведь я тут ненадолго. Арсений рассказал мне, что его юрист активно готовится к суду, собирает показания свидетелей, всякие справки и бумаги о том, что Максик все время жил с отцом, а Таисия не принимала никакого участия в его воспитании. Я не сомневаюсь, что они выиграют суд. По-другому и быть не может. И тогда-то Ессе исчезнет. Не будет риска, что она нанесет Максику вред, и я больше не буду его няней. Я сегодня подарил Кате шоколадку, признается Макс, когда мы с мамой в магазин ходили. Молодец, настоящий рыцарь. Наверное, на ней жениюсь. Внезапно продолжает он. Арсений изображает танец счастья. Это такая Катя, которая тебя все время щипает, интересуется он. Мне кажется, она в меня влюбилась. Глубоко мысленно замечает Максик. А ты? У нее очень красивое туловище, когда она в купальнике. Арс ползает под стол от смеха. Я стараюсь сохранять серьезность. Туловище – это, конечно, причина для женитьбы, киваю я. Чисто мужской подход. Виктория с эхидной улыбкой произносит Арс. «Что?» «Давно хотел вам сказать. У вас очень красивое туловище, особенно сзади». Я смеюсь. Рядом с бассейном появляется Таисия. «Я женюсь на Кате», сообщает ей Максик. «Ну и молодец», рассеянно кивает она. «А папа женится на лисичке», продолжает Макс. «Она будет моей мамой». «Я твоя мама». «У Саши из садика два папы, а у меня будет две мамы. Лисичка будет жить с нами, а ты уедешь». Да и себя вспыхивает, разворачивается, собирается гневно уйти, но спотыкается об автомат Макса, который валяется на полу с ее ноги слетает шлепанец. Она пытается поймать равновесие и наступает на его солдатиков, взвизгивает. Да, это больно, я знаю. Солдатики все с торчащими ружьями. Черт! ругается она. Опять разбросал свои дурацкие игрушки. Я не разбросал, они тут просто лежат. Она улепетывает в дом. Только халат развивается, хлопает дверь. Мы с Арсением переглядываемся. Эх, Максик, вздыхаю я, такой непостоянный мужчина. Сначала мне предложил замуж, теперь Кате. За него я бы, конечно, вышла, а за меня, конечно, нет. И уж тем более я не буду участвовать в вашем гореме. Часов в девять приезжает юрист. Арс долго сидится ним на кухне. Я успеваю уложить Максика, ответить на все сообщения, поставить всем лайки в соцсетях, а они все болтают. Я думаю уже лечь спать, но вижу, как Таисия выходит из дома и крадется мимо меня на улицу. Именно крадется. Если бы она просто шла, я бы вообще ее ни в чем не заподозрила. Но тут я вижу, что юрист прощается с Арсом и идет к машине. Мне становится любопытно. Я подхожу к забору, стараясь не шуметь, слышу их голоса. Разбираю слова Таисии. Ты что, мало денег получил?